В малодому дворянину по имени Габриэль де Петрос. Мы провели там остаток дня, даже поужинали, а затем около 2 часов пополуночи отправились в Испаяс. Пройдя должно быть в полпути, мы наткнулись посреди улицы на двух людей, валявшихся на земле. Решив, что эти несчастные подверглись нападению, мы остановились, чтобы оказать им помощь, если такова ещё не запоздала. Пока мы пытались при царившей темноте определить по возможности состояние жертв, явился дозор. Начальник сперва решил, что мы убийцы, и приказал своим людям окружить нас. Но узлыхав наши голоса и увидав при свете потайного фонаря лица Мендоса и Пачеко, он возымел о нас лучшее мнение. Стражники осмотрели по его приказу тех, кого мы сочли за покойников. Это был какой-то жирный лиценцант со своим слугой. Оба подвыпившие, или вернее, пьяные до полусмерти. "Господа!" воскликнул один из стражников. "Я узнаю этого толстя, Жуира. Ведь это же синьор-лиценцант Гиомар, ректор нашего университета. Хотя вы видите его в довольно жалком состоянии, однако же он великий человек и выдающийся гений". И какой философ не устоит против него на диспуте? Он так и сыплет словами. Жаль только, что он чересчур любит вино, тяжбы и грязеток. Вероятно, он возвращался домой, отужинав и своей Изабеллой, где по несчастью его спутник нализался не меньше его. Теперь оба очутились в канаве. Прежде чем наш добрый лиценцант стал ректором, это с ним нередко случалось. Почти как видите, не всегда изменяют нравы. Мы оставили этих пьяниц на руках дозора, который позаботился о том, чтобы отнести их домой, а сами вернулись в гостиницу, где каждый поспешил предаться покою. Дон Филип и Дон Луис встали около полудня и, встретившись, заговорили прежде всего об Ауроре де Гусман. "Жельблас", сказала мне синьора. "Сходи к моей тётке Донье Химене". «Проси ее от моего имени, можем ли мы, сеньор Пачеко и я, повидать сегодня мою кузину?» Я отправился выполнять поручение, или, выражаясь точнее, условиться с дуэньей о плане действий. Договорившись с ней о всех необходимых мероприятиях, я вернулся к мнимому Мендосе. «Сеньор, — сказал я, — ваша кузина Аурора чувствует себя превосходно». Анна поручила мне передать вам от себя, что вы весьма обязате её своим посещением. А донья Химена приказала заверить сеньора Пачеко, что в качестве вашего друга он всегда будет желанным гостем. Услыхав последние слова, Дон Луис весьма обрадовался, что не ускользнула ни от меня, ни от моей госпожи, которая сочла это за доброе предзнаменование. Перед самым обедом пришёл лакей, сеньор Хименес, и сказал дону Филису: "Сеньор, к вашей тётушке заходил какой-то человек из Толедо и оставил для вас эту записку. Мне майендоса вскрыл её и прочёл вслух следующее: Если вы хотите получить весть о вашем родителе и узнать важные для вас новости, то по получении всего Идите с немей для квораному коню, что подле университета. Мне так хочется узнать эти важные новости, сказал он, что я обязательно должен удовлетворить своё любопытство. Не прощаюсь с вами по чеку, добавил он. Если я не вернусь через 2 часа, то можете один пойти к моей тётке. Я загляну туда после обеда. Жэльблос передал вам приглашение доньи Химены, и вы вправе её навестить. Сказав это, Он вышел и приказал мне следовать за собой. Сами понимаете, что вместо того, чтобы направиться к вороному коню, мы поспешили к дому, где жила Ортис. Прибыв туда, мы приготовились разыграть свою пьесу. Аврора сняла русый парик, вымыла и вытерла брови, надела женское платье и превратилась в чудесную бринетку, каковой была на самом деле. Действительно, косимировка изменяла её до такой степени, что Аврора и Дон Филип